Глава 31. Демоническое колесо удачи. Аделина Дэвис Сразу после дуэли всех рабов загнали обратно в казино. Симон снова попросил ему помочь с фишками. Отказать я не могла. Но пришлось снова попросить подождать. Мне нужно было узнать, что будет с Абраксосом. То, что он потерял место в Совете, я поняла. А всё остальное... А других рабов услышала, что Альберт стал сильнейшим в роду. Но что это означало, мне никто не смог объяснить. Меня не волновали семейные разборки демонов. Но ведь у абраксаса до сих пор Оливер и Роза. Как произошедшее отразится на них? В зале мой взгляд упал на столик, за которым не было ни одного игрока. Зато был крупье с небольшими рожками. Именно то, что мне нужно. «Могу сыграть?» — поинтересовалась у него, подойдя ближе. Крупье утвердительно кивнул и раздал карты. Две мне и две самому себе. «Ваша ставка?» «Какая может быть ставка, если я понятия не имела, во что мы играли и какие тут правила?» «Естественно, моя победа!» «Открыли карты?» «Поздравляю, ваш выигрыш!» «Мой?» «Спасибо, конечно!» Знать бы еще почему. У крупье была двойка и девятка, а у меня двойка и тройка. Новая раздача, и я проиграла с десяткой и дамой в руках. Простите за глупый вопрос, но смысл игры в том, чтобы набрать как можно меньше очков? Хотите сказать, что не знаете правил? Рассмеялся демон. Улыбнулась и утвердительно кивнула. Позвольте не поверить. С вашим-то рейтингом. «Ваша ставка?» Посмотрела на монитор и только сейчас заметила, что поднялась на первую строчку. Общее количество игроков сократилось. Имя Альберта просто пропало из списка. «Я действительно не знакома с этой игрой. А рейтинг? Разве вы не слышали, что новичкам везёт?» «Не настолько», — вежливо улыбнулся дилер. «У вас слишком большой отрыв от второго места». Что ж, может не верить, мне не принципиально. Лишь бы рассказал о том, что меня на самом деле интересует. Кстати, я как раз хотела спросить насчёт рейтинга. Раньше выше меня был другой игрок, Альберт. Я так понимаю, он больше не претендует на то, чтобы занять место на охоте. Альдинах уже официально в нём участвует, как охотник. Вместо Абраксоса? Верно. Бывший советник, скорее всего, получил право стать дичью без прохождения дополнительных испытаний. Мне потребовалось несколько секунд, чтобы осознать, что он только что сказал. Абраксос потерял не только место в Верховном Совете Демонов, но и вообще всё, включая свободу. Значит, дом, в котором сейчас Оливер и Роза принадлежал теперь Альберту? Если подумать... Дети ему точно не были нужны. Но что-то мне подсказывало, что просто так новый советник их не отпустит. Или малыши Альберту ещё могли пригодиться. Не просто так же он пытался меня убить. Попробует ещё раз? Подскажите, а я могу как-то встретиться или передать сообщение новому советнику? Только если он сам вас позовёт. Хотела спросить о бывшем советнике но к игровому столу подошёл один из официантов. «Ваш напиток», – произнёс он, поставив передо мной бокал с золотистой жидкостью. «Я не заказывала». «Для вас», – заказал ваш друг. И ещё он просил передать, что Оливер и Роза дома. Официант ушёл, не дожидаясь ответа, а я взяла в руки напиток, поднесла бокал ближе к лицу, И уже знакомый цветочный аромат наполнил лёгкие. Значит, Абраксос всё-таки сдержал слово, несмотря ни на что. С улыбкой выпила шёлковый нектар и отправилась искать Симона, которому теперь спокойно могла отдать место в рейтинге. На поиски ушло больше десяти минут. Зато на то, чтобы слить другу почти все фишки, хватило и пяти. Симон сначала хотел забрать только половину но потом согласился с тем, что на охоте слепой дичи делать нечего, а значит, и нет смысла мне пытаться сейчас отобрать чье-то место. До полуночи еще было немало времени, которое я решила потратить на сон в комнате отдыха. Разбудил меня громкий голос Асмодея, раздавшийся по всему казино. Демон несколько раз повторил, что всем игрокам незамедлительно следует явиться в холл-казино, Для игры в демоническое колесо удачи. Несмотря на то, что я была не в игровом зале с большинством рабов, явилась я на место одной из первых. и оказалась в первых рядах вместе с Симоном и Вальтером. Прямо перед колесом. Кроме него в помещении не было ничего. Всю мебель и украшения интерьера, которые здесь были раньше, кто-то убрал. Как только в холле собрались все рабы, Свет погас, и демоническое колесо охватило пламя. Наверное, раньше я бы испугалась или хотя бы удивилась, но теперь просто стояла и ждала продолжения. Была уверена, что сейчас из этого пламени появится наш распорядитель, однако Асмодей просто зашёл в комнату и подошёл к колесу удачи. Гобы демона были плотно сжаты, Глаза не переставали бегать по всему помещению, а руки с силой сжимали золотую трость. Не меньше минуты распорядитель просто молча простоял, разглядывая напряженным взглядом толпу. Но потом все же заговорил. Познакомиться с вами мы уже успели, так что приступим сразу к делу. Перед вами демоническое колесо удачи, состоящее из семи черных, семи красных и одного золотого сектора. Безопасен для вас только золотой. Он не означает ничего. красные содержат в себе эмоциональное испытание, а чёрное – физическое. Что выпадет вам, зависит только от вас и вашей удачи. Каждый игрок должен подойти и прокрутить колесо. Количество попыток зависит от вашего места в рейтинге. Участники из первой десятки – испытают свою удачу шесть раз. Из второй — 5 И так далее. Секундочку. Первое место в рейтинге. Это же хорошо. Не зря же все пытались их занять. Или зря? Что хорошего в шести попытках заполучить какое-то испытание? Судя по недоумённым лицам рабов, не только я задалась этим вопросом. Кто хочет быть первым? На удивление желающий нашёлся. Им оказался Вальтер, занимавший 18-е место в рейтинге. Уверенным шагом он подошёл к колесу и крутанул его со всей силы, заставив зал замереть в ожидании. Как только указатель остановился на красном секторе, Вальтер исчез. Взял и испарился, будто его никогда и не было. Рядом с колесом удачи появился экран изображение на котором показывала Вальтера. Мой друг стоял на хлипком шатающемся мостике, перекинутом через пропасть. Красный сектор. Игрок должен справиться с одним из своих самых сильных страхов за две минуты. Ах да, чуть не забыл. Прямо в углу экрана отобразились часы с обратным отчётом. Выходит, Вальтер за такое короткое время... Должен избавиться от боязни высоты? Это в такой ужасной обстановке? Деревянные доски, из которых состоял мостик, просто ходили ходном от ветра, а глубина пропасти внизу была невероятно огромной. Да любой нормальный человек испугается, если окажется там. Все две минуты Вальтер простоял на одном месте, сжав в руках перила. Зало цепенело от ужаса, когда время вышло, и ошейник парня засветился красным. Экран погас, а я никак не могла отвести взгляд от стены, где только что на моих глазах произошло необратимое. «Первый блин, как говорится. Продолжаем. Кто следующий?» — спросил Асмадей, словно ничего не произошло. Конечно, никто не вызвался. Тогда демон оглядел всех присутствующих и кивнул в сторону девушки, которая стояла ближе всех остальных к колесу. «Патриция, тридцать девятое место», — проговорил он, сверившись с монитором. «Ну что ж, Патриция, твой черед». Девушка миленно приблизилась к колесу, не решаясь к нему прикоснуться. Наверное, она так и простояла бы вечность, если бы на нее не рявкнул распорядитель. Снова красный. В этот раз на экране мы увидели, что девушка лежит в гробу. Больше минуты Патриция кричала и пыталась выбраться, а после взяла себя в руки и успокоилась. За несколько секунд до окончания времени отчет остановился, а девушка вновь оказалась перед нами. «Поздравляю, отлично справилась. Вторая попытка». «Вторая?» Я и забыла о главном. Это же было только первое вращение. А у неё их три. На этот раз указатель вновь остановился на красном секторе. Ещё одним страхом Патриции оказалась боязнь острых предметов, с которой она тоже успешно справилась. В третий раз девушке выпал чёрный цвет. «Рекомендую задержать дыхание», — произнёс Асмадей. Патриция хотела что-то у него спросить, но не успела. Пол под девушкой провалился. Все игроки, как по команде, повернулись к монитору, где увидели Патрицию, оказавшуюся внутри стеклянного резервуара, полностью заполненного водой. Снова страх? Но Осмодей ведь говорил, что «черный сектор» означает физическое испытание. А какое? В резервуаре не было ничего. Лишь прозрачные стены. Похоже, девушка подумала о том же, о чём и я. Она попыталась разбить стекло, но результата это никакого не принесло. Задача Патриции — продержаться две минуты без воздуха. Очень хотелось выругаться в этот момент. Если бы распорядитель озвучил это девушке, она бы не старалась выбраться. Из-за того же, что Патриция не сдавалась, и продолжала бить по стенам резервуара, воздуха ей хватило всего на минуту. Третьим колесо отправился крутить участник с двумя попытками. Оба раза ему выпали эмоциональные испытания, с которыми парень хоть и с трудом, но справился. Четвёртым на очереди оказался Симон, указатель которого три раза подряд остановился на красном. Первые два страха ничем не удивили. Высота, змеи... А вот третий... Мой друг оказался за покерным столом в казино, и когда пришла его очередь делать ставку, засомневался. Несколько секунд он напряженно смотрел на свои карты, а потом все же решился и пошел в банк Сразу после этого Симон снова оказался в холле. Если бы не я, на этом бы все для него уже закончилось. Парень ведь хотел забрать только половину моих фишек. а теперь, На четвёртой попытке указатель Симона остановился на чёрном секторе. Мой друг, как и Патриция, провалился под пол и оказался в резервуаре с водой. Вот только его дизайн немного отличался. У Патриции все стены были сделаны из прозрачного материала, а у Симона наверху была металлическая крышка. Парень, конечно же, тоже вспомнил об утонувшей девушке и просто решил дождаться, когда выйдут его две минуты. Задача Симона — выбраться из резервуара, открыв люк наверху. «Но ты и сука!» На удивление это высказала вслух не я, а Смадей никак не отреагировал, сделав вид, что не услышал. За две минуты Симон так и не понял, что его задача отличалась от задачи девушки. Внутри всё протестовало против этой потери, но я стремилась подавить эмоции, чтобы не разреветься. Следующей ведь должна была быть я. Не стала ждать, когда демон позовёт. Сама вышла к колесу и крутанула его со всей силы. Как только указатель остановился на красном свете, окружающая меня обстановка изменилась. Я оказалась в лифте, который мне был очень хорошо знаком. Вот только я совершенно не могла вспомнить, как в нём очутилась. Лифт остановился на последнем этаже, ведущем сад Абраксаса. Как только двери открылись, я услышала голоса моих малышей и понеслась в их сторону. Оливер и Роза сидели возле фонтана, а рядом с ними стоял Альберт. «Мы уже заждались», — произнёс демон, выпустив когти. «Я сегодня в хорошем настроении». Так что одного из них в живых оставлю. Можешь выбрать кого. От услышанного кожа покрылась холодным потом, и мне стало трудно дышать. Зачем? Если ему нужно убить меня, я же здесь. Для чего трогать малышей? Альберт же прекрасно знает, что все, что я всегда хотела, это вернуть их домой. Домой. Паника, которая меня охватила, начала отступать. Я не смогла вспомнить, как тут оказалось, но смогла вспомнить самое главное. Оливер и Роза дома. И вот я снова оказалась перед колесом Фортуны. Интересно. Другие игроки тоже забывали о том, что проходили испытания. Очень хорошо, услышала Тасмадея. Но не засчитывается». В смысле, ты начала крутить колесо? Без моей команды, так что приступай. Он, вероятно, думал, что я буду ругаться или взывать к его совести. Не собиралась доставлять такого удовольствия ни этому демону, ни остальным, наблюдавшим за игрой. Просто улыбнулась и снова покрутила колесо. Когда оно остановилось на золотом секторе, Асмодей аж зубами скрипнул. «Это ты такая везучая!» Или от меня удача отвернулась?» Услышала от него. «Не стоит так расстраиваться из-за проигравшей ставки. Вряд ли вам понадобятся деньги, если на охоте новый советник от вас мокрого места не оставит». Дожидаться разрешения вернуться на своё место не стало. Просто спокойно развернулась и пошла к другим игрокам.